37 как только соломин вышел нежданно мгновенно вскочил с дивана прошелся раза два из одного угла в другой потом постоял с минуту в каком-то каменном раздумье посреди комнаты внезапно встрепенулся торопливо сбросил с себя свой маскарадный костюм отпихнул его ногоя в угол достал и надел свое прежнее платье.том он подошел к трехногому столику вынул из ящика две запечатанные бумажки и еще какой-то небольшой предмет сунул его в карман, а бумажки оставил на столе. Потом он присел на корточки перед печкой и отворил заслонку. В печке оказалась целая груда пепла. Это было все, что оставалось от бумаг Нежданова, от заветной тетрадки. Он сжег все это в течение ночи. Но тут же в печке сбоку, прислоненной к одной из стенок, находился портрет Марианны, подаренный ему Маркеловым. Видно, у него не хватило духа жечь и этот портрет. Нежданов бережно вынул его и положил на стол рядом с запечатанными бумажками. Потом он решительным движением руки сгреб свою фуражку и направился было к двери, но остановился, вернулся назад и вошел в комнату Марианны. Там он постоял с минуты, оглянулся кругом и, приблизившись к ее узенькой кровати, нагнулся и с одиночным немым рыданием приник губами не к изголовью, а к ногам постели. Потом он разом выпрямился и, надвинув фуражку на лоб, бросился вон. Ни с кем не встретившись в коридоре, ни на лестнице, ни внизу, ни Жданов, проскользнул в палисадник. День был серый, небо висело низко, сырой ветерок шевелил верхушками трав и качал листья деревьев. Фабрика стучала и шумела меньше, чем от уже пору в другие дни. С двора её несло запахом угля, дёгтя, сала. Зорко и подозрительно оглянулся Нежданов и подошёл прямо к той старой яблони, которая привлекла его внимание в самый день его приезда, когда он в первый раз выглянул из окна своей квартирки. Ствол этой яблони оброс сухим мохом. Шероховатые обнажённые сучья с кое-где висевшими красноватыми листьями Искреблённо поднимались кверху, наподобие старческих, умоляющих, в локтях согбенных рук. Нежданно встал твёрдую ногою на тёмную землю, окружавшую корень яблони, и вынул из кармана тот небольшой предмет, который находился в ящике стола. Потом он внимательно посмотрел на окна флигелька. — Если кто-нибудь меня увидит в эту минуту, — подумал он, — тогда, быть может, я отложу но нигде не показалось ни одного человеческого лица. Точно все вымерло? Все отвернулось от него, удалилось навсегда, оставило его на произвол судьбы. Одна фабрика глухо гудела и воняла, да сверху стали сеяться мелкие иглистые капли холодного дождя. Тогда, нежданно взглянув сквозь кривые сучья дерева, под которым он стоял, на низкое, серое, безучастно слепое и мокрое небо, Зевнул, пожался, подумал. Ведь ничего другого не осталось. не назад же в Петербург, в тюрьму. Сбросил фуражку долой и заранее ощутив во всем теле какую-то слащавую, сильную, томительную потяготу, приложил к груди револьвер, дернул пружину курка. Что-то разом толкнуло его даже не слишком сильно, но он уже лежал на спине и старался понять, Что с ним и как он сейчас видел Татьяну? Он даже хотел позвать ее, сказать, «Ах, не надо, но вот уже он весь онемел, и над лицом его, в глазах, на лбу, в мозгу завертелся мутно-зеленые вихрь и что-то страшно тяжелое и плоское придавило его навсегда к земле». Татьяна недаром померещилась Нежданову. В ту самую минуту, как он спустил курок револьвера, Она подошла к одному из окон флигелька и увидела его под яблонью. Не успела она подумать, что это он в такую погоду торчит под яблонью, простоволосый, как он повалился навзничь точно с ног. Выстрела она не слыхала, звук его был очень слаб, но тотчас почуяла что-то недоброе и опрометю бросилась вниз, полисадник. Она добежала до Нежданова. «Алексей Дмитриевич, что с вами?» Но уже им овладела темнота. Татьяна нагнулась к нему. Увидала кровь. «Павел!» — закричала она не своим голосом. «Павел!» Несколько мгновений спустя Марианна, Соломин, Павел и еще двое фабричных уже были в палисаднике. Нежданного тотчас подняли, понесли во флигель и положили на тот самый диван, на котором он провел свою последнюю ночь. Он лежал на спине с полузакрытыми недвижными глазами, с посинелым лицом хрипел протяжно и туго, изредка всхлипывая, как бы давясь. Жизнь еще не покинула его. Марианна и Соломин стояли по обеим сторонам дивана, оба почти такие же бледные, как и сам Нежданов. Поражены и потрясены, уничтожены были оба, особенно Марианна, но не изумлены. «Как мы этого не предвидели?» — думалось им. И в то же время им казалось, что они... Да, они это предвидели. Когда он сказал Марианне, «Что бы я ни сделал, говорю тебе наперед, «Ничему ты не удивишься». Ещё когда он говорил о тех двух человеках, которые в нём ужиться не могут. Разве не шевельнулось в ней нечто вроде смутного предчувствия? Почему же она не остановилась тотчас и не вдумалась и в эти слова, и в это предчувствие? Отчего она теперь не смеет взглянуть на Соломина, как будто он её сообщник, как будто и он ощущает угрызение совести? чего ей не только бесконечно до да, отчаяния жаль Нежданова, но как-то страшно и жутко, и совестно? Может быть, от нее зависело его спасти? чего они оба не смеют произнести слово? Почти не смеют дышать и ждут. Чего? Боже мой!» Соломин послал за доктором, хотя, конечно, надежды не было никакой. На маленькую, уже почерневшую бескровную рану Нежданова Татьяна положила большую губку с холодной водой. Намочила его волосы тоже холодной водой с уксусом. Вдруг Нежданов перестал хрипеть и пошевельнулся. «Приходит в память», — прошептал Соломин. Марианна стала на колени возле дивана. Нежданов взглянул на нее. До того времени его глаза были недвижны, как у всех умирающих. «А я еще жив», — проговорил он чуть слышно. «И тут не сумел». «Задерживаю вас, Алёша!» — простонала Марианна. «Да вот сейчас. Помнишь, Марианна, в моём стихотворении? Окружи меня цветами. Где же цветы? Но зато ты тут. Там, в моём письме...» Он вдруг затрепетал весь. ах вот она! Дайте оба друг другу руки при мне. Поскорее дайте». Соломин схватил руку Марианны. Голова ее лежала на диване, лицом вниз, возле самой раны. Сам Соломин стоял прямо и строго сумрачный, как ночь. — Так хорошо, так. Нежданов опять начал всхлипывать, но как-то уж очень необычно. Грудь выставилась, бока втянулись. Он явно пытался положить свою руку на их соединенные руки, но его руки уже были мертвы. — Отходит. — шепнула Татьяна, стоявшую у двери, и стала креститься. Всхлипывания стали реже, короче. Он еще искал взору Марианну, но какая-то грозная белесоватость уже заволакивала изнутри его глаза. «Хорошо», — было его последним словом. Его не стало, а соединенные руки Соломина и Марианны все еще лежали на его груди. Вот что писал он в двух оставленных им коротких записках, Одна была адресована силину и содержала всего несколько строк. «Прощай, брат, друг, прощай. Когда ты получишь этот клочок, меня уже не будет. Не спрашивай, как, почему и не сожалей. Знай, что мне теперь лучше. Возьми ты нашего бессмертного Пушкина и прочти в Евгении Онегине описание смерти Ленского. Помнишь, окна мелом забелены, хозяйки нет и так далее. Вот и все». Сказать мне тебе нечего, от того, что слишком много пришлось бы говорить, а времени нет. Но я не хотел уйти, не уведомив тебя, а то ты бы думал обо мне как о живом, я согрешил бы перед нашей дружбой. Прощай, живи, твой друг А.Н. Другое письмо было несколько длиннее, оно было адресовано на имя Соломина и Марианны. Вот что стояло в нем. «Дети мои», — тотчас после этих слов был перерыв, что-то было зачеркнуто или, скорее, замарано, как будто слезы брызнули тут. «Вам, быть может, странным что я вас так величаю, я сам почти ребенок, и ты, Соломин, конечно, старше меня, но я умираю и, стоя на конце жизни, гляжу на себя, как на старика. Я очень виноват перед вами обоими, особенно перед тобой, Марианна, в том, что причиняю вам такое горе». Я знаю, Марианна, ты будешь горевать. И доставил вам столько беспокойства. Но что было делать? Я другого выхода не нашел. Я не умел опроститься. Оставалось вычеркнуть себя совсем. Марианна, я был бы бременем и для себя, и для тебя. Ты великодушная. Ты бы обрадовалась этому бремени, как новой жертве, но я не имел права налагать на тебя эту жертву. У тебя есть лучшее и большее дело. Дети мои, позвольте мне соединить вас как бы за гробной рукой. Вам будет хорошо вдвоем. Марианна, ты окончательно полюбишь Соломина. А он... он тебя полюбил, как только увидел тебя у Сипягинах. Это не осталось для меня тайной, хотя мы несколько дней спустя бежали с тобой. Ах, то утро! Какое оно было славное, свежее, молодое!» Оно представляется мне теперь как знамение, как символ вашей двойной жизни, твоей и его. Я только случайно находился тогда на его месте. Но пора кончить. Я не желаю тебя разжалобить. Я желаю только оправдаться. Завтра будут несколько очень тяжелых минут, но что же делать? Другого выхода ведь нет. Прощай, Марианна, моя хорошая, честная девушка. Прощай, Соломин. Поручаю тебе ее живите счастливы живить использовать для других а ты марианна вспоминая во мне только когда будешь счастлива вспоминая во мне как о человеке только честном и хорошем, но которому было как-то приличнее умереть нежели жить любил ли я тебя любовью не знаю милый друг но знаю что сильнее чувств я никогда не испытывала что мне было бы еще страшнее умереть если бы я не уносил такого чувства с собой в могилу. «Марианна, если ты встретишь когда-нибудь девушку, Машурину по имени... Соломин ее знает, впрочем, и ты, кажется, ее видела. Скажи ей, что я с благодарностью вспомнил о ней незадолго перед кончиной. Она уж поймет. Надо ж, однако, оторваться. Я сейчас выглянул из окна. Среди быстро мчавшихся туч стояла одна прекрасная звезда. Как быстро они не мчались, они не могли ее закрыть. Эта звезда напомнила мне тебя, Мариан. В это мгновение ты спишь в соседней комнате и ничего не подозреваешь. Я подошел к твоей двери, приложил ухо и, казалось, уловил твое чистое спокойное дыхание. Прощай, прощай, прощайте, мои дети, мои друзья. Ваш А. Ба ба ба как же я в предсмертном письме ничего не сказал о нашем великом деле знать потому что перед смертью лгать уже не приходится марианна прости мне эту приписку ложь была во мне а не в том чему ты веришь да вот еще что ты быть может подумаешь марианна он испугался тюрьмы в которую его непременно засадили бы и нашел это средство ее избегануть нет тюрьма еще не важность но сидеть в тюрьме за дело в которые не веришь, это уже никуда не годится, я кончаю с собою не из страха тюрьмы. Прощай, мариан прощай, моя чистая, нетронутая. Марианна и Соломин поочередно прочли это письмо. Потом она положила и портрет свой, и обе бумажки к себе в карман, и осталась неподвижной. Тогда Соломин сказал ей, «Все готово, Марианна, поедем». Надо исполнить его волю». Марьянна приблизилась к Нежданову, прикоснулась устами к его уже похолодевшему лбу и, обернувшись к Соломину, сказала. «Поедем». Он взял ее за руку и оба вышли из комнаты. Когда несколько часов спустя полиция нагрянула на фабрику, она, конечно, нашла Нежданова, но уже трупом. Татьяна опрятно убрала его, положила ему под голову белую подушку скрестила его руки, поставила даже букет цветов возле него на столик. Павел, получивший все нужные инструкции, принял полицейских чиновников с величайшим подвострастием и таковым же глумлением, так что те не знали, благодарить ли его или тоже арестовать. Он рассказал обстоятельно, как происходило дело самоубийства, накормил их швейцарским сыром, напоил Мадерой. Но насчет настоящего пребывания Василия Федотовича и приезжий барышни отозвался совершенным неведением и только ограничился уверением, что Василий, мол, федотович никогда долго в отсутствии не пребывает, потому дела. Что он не нынче, завтра вернется и тотчас тогда, минуточки не теряя, даст о том знать в город. Человек он на это аккуратный. Так, господа чиновники, и отъехали ни с чем, приставив сторожей к телу, И обещались прислать судебного следователя.